Надеюсь, что вы так и сделаете. И езжайте очень осторожно. Постарайтесь не попасть в аварию. До свидания. Он отвернулся и зашагал к своей машине, даже не попрощавшись. «Хам — Хам сказал с презрением Аркадий Александрович, когда Седой отошел достаточно далеко и не мог его услышать. Держа в руках капсулу, Седой перешел улицу. За спиной послышался резкий скрип тормозов. Высунувшийся из грузовика водитель яростно махал ему рукой. Седой, не оборачиваясь, шел к своей машине. За рулем сидела Карина, внимательно смотревшая на него. Он подошел к автомобилю, сел рядом с ней, захлопнул дверцу. «Как дела?» — спросила она. Вместо ответа он показал ей капсулу. Она невольно поежилась, словно в салон машины вползла ядовитая змея. «В аэропорт Шереметьево-1!» — устала, — сказал он. Она повернула ключ. Машина выехала из переулка. Через несколько минут он вдруг спросил. «Ты...» Не передумала? Еще все можно отыграть назад. Ты просто выйдешь из машины, и все. Она взглянула на него и, закусив губу, ничего не произнесла. И вдруг резко нажала на тормоза, да так резко, что он едва не разбил себе лицо. Сзади послышался отчаянный визг тормозов. Они едва избежали аварии. — А ты хочешь, чтобы я ушла? — спросила она, глядя ему в глаза. Молчание длилось вечность. Сзади неистовствовали водители, ревели клаксоны, кричали люди. — Нет, — наконец сказал Седой, — я не хочу, чтобы ты уходила. Она чуть улыбнулась и снова взялась за руль. Он посмотрел на капсулу. Она была такая маленькая, хрупкая. В ней была какая-то жидкость, обычная жидкость, как вода из ручья в детстве. Он подумал, что можно разбить капсулу вот здесь, сейчас. Разбить ее ко всем чертям в этом огромном чужом городе, так и не ставшим ему родным. Много лет назад он приехал сюда полной надежд и радужных планов. Теперь не оставалось ничего, ни надежд, ни планов. Была только эта белая трубочка, капсулы и трупы. Много трупов вокруг. Он давно перестал считать эти трупы, понимая, что ничего изменить уже нельзя. После Афганистана он не верил никому. И виновата в этом была не война. Скорее в этом виновато было то чувство потерянности и одиночества, которое он испытывал, вернувшись с войны. Может быть, Карина могла помочь ему именно тогда, но теперь теперь в руках по-прежнему была капсула. Позади были трупы, а впереди была неизвестность. Он сжал зубы. Хорошо бы разбить эту капсулу прямо сейчас, с холодным отчаянием, подумал он. И тогда первой жертвой этого ЗНХ станет он сам. Может, в этом и будет высшая справедливость? Москва, 16 часов 10 минут. Полковник Борисов приехал в больницу к Панченко, когда закончили оперировать Ваганова. Врачи не давали никаких шансов на его выздоровление, утверждая, что все решится в ближайшие несколько часов. Борисов прошел в палату к Панченко, где лежал раненый офицер. Несмотря на уговоры, лечащий врач дал ему всего пять минут. Он вошел в палату обнаружив сидевшую рядом с раненым его молодую миловидную супругу. У нее были заплаканные, но счастливые глаза. Очевидно, она была довольна тем, что все кончилось таким образом, и, получивший тяжелые ранения муж, тем не менее останется жив и рана не представляет серьезной опасности для жизни.